Бывает также наш сахар, зажигательные спички и тому подобное. Сам оазис ничего для вывоза не производит. Лишь на золотой прииск соргак доставляется отсюда скот и частью хлеб. Дикорастущая флора описываемого оазиса весьма бедная. Чаще других здесь попадаются тамариск, солодка, туграк, брунец, буян, а по болотам тростник и куга. На тех же болотах, верстах в пяти пониже оазиса, В изобилии растут белый шиповник и киндырь. Всего нами были собраны в Нее 27 видов цветущих растений. Из них к вышеназванным можно еще добавить наиболее обыкновенный буркун, гусеночник, вьюнок, девесил на полях, козелец с полугам, ситник, жабик, кугара агос по болотам. Из крупных млекопитающих вниз по Нее водится, как говорят, много каванов — а из мелких мы нашли в самом оазисе только летучих мышей и песчанок. Среди птиц встречены те же, что и в черчении, с добавлением розового скворца, полуночника, полевой славки, стринатки, ворокушки, горлицы и иволги. На обширных болотах, лежащих по реке Ниядарья, в верстах в пяти ниже оазиса, мы нашли много гнездящихся горлиц, красноногих куликов, кустарниц и фазанов. Последние представляют тот самый вид, что на Тариме, лоб на черченских Хатанской реках, да, вероятно, и во всем Таримском бассейне. Из земноводных в Нее найдена была только жаба, довольно здесь обыкновенная, из пресмыкающихся пять видов ящериц, змей, как говорят, здесь нет вовсе. Рыбы в Нее-Дарье мало, та, которая есть, скопилась при нас в запрудах. Здесь были пойманы только два вида — маринка и голец». Насекомых в описываемом оазисе немного, даже мошек и комаров, зато изобильно тарантулы. В оазисе Ния мы провели целую неделю. Стоянка была отличная, возле одной из запрут на реке Ниядарья. Здесь мы купались и ловили рыбу. Корм для караванных животных также имелся в обилии. Местные жители весьма были к нам расположены и при всяком удобном случае выражали такое расположение. У них мы покупали продукты и продовольствовались отлично. Мальчишки постоянно таскали на продажу ягоды шелковицы, белые и черные. Сначала они нам не нравились, но потом мы вошли во вкус и объедались этими ягодами за неимением чего лучшего. Общий характер здешних оазисов Вышеописанный оазис «Не я» начинает собой на юго-востоке Таримского бассейна длинный ряд таких же оазисов, которые с большими или меньшими промежутками тянутся здесь, вдоль подошвы Куэн-Люня, Памира и Тяньшаня. Таким образом, все они лежат по окраине Таримской котловины, там, где притекающая с гор вода доставляет необходимую влагу для орошения, частью и для выщелачивания весьма плодородной лесовой почвы. Поэтому величина каждого оазиса зависит прежде всего от местного количества воды на главных реках Восточного Туркестана, расположенные наиболее обширные здесь оазисы, На малых же речках или ручьях лежат уазисы небольшие. Первые состоят из центрального места города и большего или меньшего количества деревень, то скученных, то разбросанных иногда на значительном пространстве. В последних усадьбы всего чаще стоят отдельными фермами. Общий вид и характер тех и других уазисов одинаковы. Главные занятие жителей – земледелие и садоводство – Благодаря обилию рабочих рук, теплому климату и необыкновенному плодородию и лесовой почвы при достаточном ее орошении, земледельческая культура достигла здесь еще в глубокой древности высокой степени совершенства. Неутомимая нужда заставила туземцев до крайности изощриться в проведении оросительных канав, орыков, которые, разветвляясь, словно вены и артерии в животном организме, оплодотворяют каждый клочок обрабатываемой земли. Удивительным для непривычного глаза образом перекрещиваются и распределяются эти арыки по оазису, они то текут рядом только на разной высоте, то пробегают по деревянным желобам один над другим, то, наконец, струятся по тем же желобам через плоские крыши саклей. Всюду вода приносит здесь с собой жизнь. Она не только поет почву, но и оплодотворяет ее лесовым илом. Главные арыки, от которых отделяются меньшие, нередко приводятся в оазис издалека за много верст от реки, которая, если затем течет по оазису, то уже на гораздо низшем уровне, чем поля и сады, орошаемые ее водой. Самая обработка полей, не говоря про сады и огороды, превосходная. Земля разрыхлена так, что в ней нет ни малейшего комочка. Притом все поле выделано небольшими грядками, на которых сеется зерно, а бороздки наполняются водой. Когда напустить эту воду, когда запереть ее? зависит от усмотрения хозяина до тонкости знающего свое дело. Поля обыкновенно небольшие, нередко расположенные террасами, одно под другим для удобства поливки. Очередь пользования водой соблюдается строго, за этим наблюдает в каждом оазисе особый старшина Мерап. Рисовые посевы делаются на самых низких местах и почти постоянно находятся под водой, как того требует возделываемое зерно. В каждую саклю, в каждый садик и огород Мало того, каждому большому дереву, если только оно стоит в стороне, всюду проведены арыки, то запирающиеся, то отваряющиеся для воды, смотря по надобности. Берега арыков обыкновенно обсажены тополями, ивой, джидой и шелковицей. Эти деревья доставляют тень и служат для топлива. Обращаются с ними самым ласковым, если так можно выразиться образом. Зато деревья растут быстро и вольно. В течение 7-8 лет тополь дает строевое бревно, а через 30-35 лет достигает двух обхватов в толщину при высоте около 100 футов. Для топлива дерево, ива, тополь, срубают не надви от земли, и самый сруб замазывают глиной, чтобы предотвратить высыхание. Такой ствол вскоре пускает новые побеги, которые быстро разрастаются густой красивой шапкой, в особенности у ивы. Одни только засохшие деревья срубаются под корень. Во всех уазисах засевают на полях пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, горох, проса, клевер, арбузы, дыни, табак и хлопок. В огородах лук, редис, редьку, морковь, огурцы, тыкву и зелень для кухни. В садах растут абрикосы, персики, виноград, яблоки, груши, сливы, гранаты, грецкие орехи, ююба, жужуба и шелковица. Миндаля и фисташек нет в Восточном Туркестане. Здесь же нередко имеются небольшие пруды Бостан. а также цветники, в которых разводятся розы, астры, бархатцы, бальзамины и другие цветы. Огороды возле саклей обыкновенно весьма миниатюрны, да и овощи в них произрастающие плохи, несравненно лучше и обширнее в тех же оазисах сады. В них уход за деревьями самый заботливый. Растут эти деревья превосходно и дают отличные плоды. Жаль только, что туземцы начинают рвать их еще сырыми, да и со зрелыми обращаются небрежно. Абрикосы, персики и виноград сушат. В таком виде эти плоды составляют неизменную принадлежность всякого дастархана, угощения. Яблоки, дыни и виноград сохраняются свежими всю зиму. Вообще свежие плоды летом, осушенные зимой, служат большим подспорьем в пище местного населения. Однако, как не очаровательны с виду все вообще оазисы, в особенности при резком контрасте с соседней пустыней, Но в большей части из них бедность и нужда царят на каждом шагу. Теснота вследствие многолюдства служит тому главной причиной. Так, по крайней мере, в Хотане, Чирек, Ирии и других меньших оазисах по соседству, в притяньшанских оазисах, как, например, в Аксу, гораздо просторнее. Там можно даже значительно увеличить количество обрабатываемой ныне земли. Здесь на семью в 5-6 душ едва ли придется полторы-две десяти на земли. Обыкновенно земельный надел еще меньше. Правда, недостаток этот отчасти пополняется отличным урожаем хлебов и двойным посевом в течение одного лета, а также умеренностью туземцев относительно пищи, но все-таки множество семейств принуждены бывают перебиваться изо дня в день с весны до новой жатвы. Не говоря про то, что даже сырые абрикосы с добавкой ягод шелковицы составляют тогда обыденную пищу для многих обитателей оазисов, Когда же абрикосы и персики поспеют, то их зачастую едят вместе с косточками, лишь бы набить желудок. Мы видали, как хозяева задолго до жатвы собирают на своих крошечных полях более зрелые колоски ячменя и, набрав их горсть или две, несут на продовольствие семьи. В тех же оазисах можно часто видеть привязанными под шелковичными деревьями ослов или коз, которые целый день подбирают изредка падающие на землю ягоды. Сплошь их ряда встречаются также козы. на арканенной, на самой малой площадке чуть заметного корма ослы и одиночные бараны. Нередко туземец держит в руках такой аркан и целый день переводит свое животное с места на место, или иногда встречается хозяин, который сбивает палкой листья сывы, переходя от одного дерева к другому, а сзади следует несколько его баранов и осел, поедая эти листья. К столь незавидной доле многих туземцев следует еще прибавить полную деспотию всех власть имущих. Огромные подати, эксплуатацию кулаков, притеснение от китайцев —